Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1753 год. Отъезд Елизаветы в Москву и положение этой столицы, пожар в Головинском дворце, постройка нового дворца, заговор Батурина, крестьянские волнения, осторожность относительно пытки, Распоряжение по поводу отмены смертной казни, меры против проволочки дел, финансовые меры, учреждение банка для дворянства, уничтожение внутренних таможен, заботы о шелковом производстве, дела на украинах, сближение канцлера Бестужева с великою княгиню, назначение нового канцлера в Вене графа Кауница и отзыв о нем Кейзерлинга. Затруднительное положение русского министра Гросса в Дрездене вследствие ссоры польско-саксонского правительства с князьями черторийскими. Деятельность Гросса по делу о православных в Польше, переговоры по поводу наследства польского престола, переговоры относительно Пруссии, отношения шведские отходят на второй план, начало переговоров с Англией, о субсидиях, дела турецкие. Проходил трехлетний срок, и в конце 1752 года Елизавета начала собираться в Москву. На этот раз она хотела посещать и Старый Кремль, почему летом 1752 года в нем назначены были переделки и новые постройки. Архитекторы определили сломать палатки, которые были сделаны к столовой палате, и в которых сидели секретари и приказные служители сенатской конторы. Но следствием этой сломки и вывода сенатской конторы был целый ряд перемещений. Под канцелярию сената велено было взять верхние покои вотчинной отчинной коллегии и конторы главного комиссариата, а нижние — под комиссариатскую контору и под юстиц-коллегией, Палаты взять под сенатский архив с печатную конторою и типографией. Вотчинную коллегию перевести в нижние департаменты Берг и мануфактур коллегии, а комиссариатскую контору поместить в тех покоях, где был судный приказ. Судный приказ вывезти туда, где был сыскной приказ, а последний с колодниками. перевесть на житный двор у Калужских ворот. В Кремле острог и казармы в сыскном приказе немедленно сломать и построить их на Калужском житном дворе и вперед в находящихся в Москве в Кремле коллегиях, канцеляриях и конторах колодников отнюдь не держать, отсылать их в новый острог на Калужском житном дворе или держать, в других пристойных местах, кроме Кремля. Ямскую контору перевесть в охотный ряд в палаты, где была полицмейстерская канцелярия, и вместе с Ямскую контору там же уместить раскольническую контору и школу, в которой обучаются архитектории ученики. А в те покои, где была Ямская контора, перевесть разрядный архив. находящихся при сенате офицеров геодезии и геодезистов, также и школу, в которой обучаются коллеги и юнкеры, перевесть в палаты под Ивановскую колокольню, где был глобус. Но прежде всего нужно было очистить Кремль. Подле Успенского и Благовещенского соборов, пред Грановитую палатую и у Красного крыльца Были накладены груды кирпича и других припасов, но, кроме того, щебню, разбитых колоколов и всякого ссора было такое множество, что с большим трудом можно было проходить. Сенат предписал своей конторе распорядиться немедленно уборкою всего этого, исполнить самым делом, а не через переписку, иначе контора будет... Отвечать Журналы Сената 3 июля, 27 июля, 19 октября 1752 года Несмотря на свой печальный вид, медленность, с какой оправлялась после пожаров Москва, по центральности своего положения, выгодного в промышленном и торговом отношении, привлекала к себе много людей. которым нужно было запастись и предметами роскоши, и хорошими и дешевыми съестными припасами, и полечиться у хорошего медика, и купить книжек в академической лавке. Пуд печеного ржаного хлеба стоил в Москве 26 копеек, пшеничного — 64, пуд масла коровья — 2 рубля 14 копеек, постного — Девятнадцать копеек ведро. Пуд говядины — двенадцать копеек. Сожень дров березовых, аршинных рубль шестьдесят копеек. Пуд оловянной посуды — двенадцать рублей. Люди, которые не могли иметь крепостных служителей, платили работнице в год по три рубля. Лучшее иностранное вино получалось в погребе торфа В это время вместо венгерского вина начало входить в моду шампанское, которого бутылка стоила в Москве рубль тридцать копеек, фунт чаю стоил два рубля, пуд сахару семь рублей пятьдесят копеек, кожа пять рублей, пуд осетров... Рубль, пут белуги — 80 копеек, пуд икры — 2 рубля 80 копеек, пут меду — рубль 20 копеек, воску — 8 рублей 50 копеек, пуд ветчины — 50 копеек. Известный доктор Монси брал по 15 червонных за лечение серьезных болезней. Розанова история Московского епархиального управления Розанов. История Московского епархиального управления со времени учреждения Священного Синода. 1721-1821. Далее. История. Часть вторая. Книга первая. Москва. 1869 год. Страницы 171-172. Записки Марковича. Часть вторая, страница 305, 306, 308 и 313. 18 сентября 1752 года императрица изволила указать, что намерена в будущем декабре отправиться в Москву, куда должны следовать Сенат, Сенат, коллегия иностранная, военная, штатсконтора. Главная полицмейстерская канцелярия, дворцовая, монетная, ямская, придворная и конюшенные конторы и другие места, которые в 1748 году ездили из Петербурга в Москву.